Глава 29. Зал поклонения пирамиде. Встретили нас не приветливо. Начальник охраны лагеря археологов правительства Гекко, рыжий растрёпанный дозорный с 145-го уровня, даже попытался угрожать мне в ультимативной форме, потребовав покинуть зону раскопок и возвращаться обратно в город. И это после 3 часов полёта по жаре, пусть и с кондиционером в салоне катера, но всё равно утомительного. Заместитель оказался более смышленным. Понаблюдав с минуту, как его начальник самозабвенно выполняет приседания, аж вывалив на бок язык от усердия, стрелок 133-го уровня посмотрел на выгружаемые моими спутниками пластиковые канистры с водой и указал настоящие поодаль серебристые тенты. «Это правильно, с водой тут действительно тяжко, спасибо». Переставьте свой антиграф под навес, чтобы машина не вспыхнула от жары. Кунг Камар, мне позвать лидера археологов, чтобы он провёл для вас и ваших спутников экскурсию по мёртвому городу? Да, я был не против пообщаться со специалистом, который поведал бы о раскопках и найденных ценностях. И через 5 минут такой специалист появился. Точнее, появилась, поскольку раскопками руководила невысокая по меркам своей расы женщина Гекко. Можно даже сказать миниатюрная, всего-то 2,30 в высоту, закутанная с ног до головы в пыльные серо-бурые тряпки. Лишь чёрный нос торчал наружу, до да зеркальные солнцезащитные очки сверкали из-под низко опущенного на морду капюшона. Герд Замби Анвар, Гекко Кландой Швар, археолог 178-го уровня. Статусная, да ещё и высокоуровневая. Она с ходы взяла быка за рога, недовольным тоном объявив свои условия. «Триста кристаллов за то, что отрываете меня от работы. За эти деньги я проведу экскурсию по очищенному от песка старому кварталу, расскажу о быте реликтов и покажу древний амфитеатр. Если хотите сами покопаться в песке, то еще по пятьдесят кристаллов с каждого». «Пять тысяч кристаллов и до захода солнца вы всюду сопровождаете нас, а мы не ограничены в перемещениях по всем раскопкам, а не только по поверхности». «Навык дипломатии повышен до тридцать четвертого уровня». Крупный красный кристалл у меня на ладони, а также пятилитровая боклажка чистой воды и бутыль вина в руках стоящего за моей спиной Дмитрия Желтова убедили статусного археолога сделать для нашей группы исключение. На ваш страх и риск, объявила Герд Замбе, пряча оплату к себе в инвентарь. Мы расчистили от песка два подземных этажа амфитеатра. Ну и там случаются обвалы и осыпи. Ниже спускаться точно не советую, слишком велик шанс того, что засыплет. Только сегодня утром группа из 12 гекко на смерть песком завалила. Вон их катер стоит, пока не вернулись из города, где у них точки респауна. А почему они точки возрождения прямо здесь не поставят? Задала вполне логичный вопрос Герт, несущая смерть. На что наш экскурсовод лишь презрительно фыркнула. Новички, Первая же обещаная буря и все эти барханы. Женщина Гекко указала когтистой лапой на бескрайние пески вокруг старого города, непредсказуемо сместятся. И пока ты копаешься под землёй, ничего не подозревая, твоя точка респауна, как и все эти палатки с котерами, могут оказаться глубоко под песком. Любой несчастный случай, а они тут часто случаются, и хорошо, если товарищи успеют откопать за следующие несколько дней, иначе окончательная смерть. Да, жёстко. Следом за слегка прихрамывающей провожатой мы поднялись на песчаный гребень. И нашему взору открылся палаточный лагерь археологов, а чуть дальше ряды одинаковых полуразрушенных каменных домиков и две расчищенные от песка улочки старинного города. Собственно, узнали мы пока не так много. Поселок назывался то ли Пори-У-Убрайш, то ли Пори-Убарш и был оставлен жителями где-то тысяч тринадцать-четырнадцать тонгов назад, уже под конец Великой войны древних рас. Уничтожен поселок не был, в отличие от большинства известных русских. нам объектов-реликтов, потому и сохранился в намного лучшем состоянии, чем остальные руины. Скорее уж название у поселка было Пори-У-Барш, предположил я. На языке реликтов это значит «оазис среди песков». А вот первые два варианта — полная бессмыслица, просто ничего не значащий набор звуков. Лидер археологов ничего не ответила, лишь смерила меня изучающим взглядом, видимо, обратила внимание на название фракции Реликт и промолчала. Меня она однозначно узнала, но почему-то относилась неодобрительно ко мне и моим действиям. Интересно, почему? Я без застенчивости читал мысли женщины-археолога, чтобы узнать причину недовольства. О как! Не могла простить мне потери единственного живого реликта техника Герд Урге Пупу Урге, с которым у женщины-археолога было связано множество надежд и планов. Герд Замбе даже, оказывается, посылал официальное приглашение члену моей команды поучаствовать в раскопках на Рувару Йош Прайм в качестве консультанта. Но смерть древнего существа, о которой сообщили в новостях, разрушила все грандиозные планы амбициозной женщины Гекхо. Мы спустились с бархана и двинулись по старинной улочке мимо рядов одинаковых круглых домиков. Большинство без крыш. Возле одного из таких домиков копошилась целая группа археологов, устанавливая большую металлическую треногу в полтора раза выше роста Гекхо. Собираются еще раз сканировать почву на предмет пустот. объяснила нам Гердзамби ускоряя шаг тут где-то должен пролегать подземный водовод ведь брали уже жители откуда-то воду но ни колодцев ни орыков и мы не нашли Предлагаю поскорее отойти подальше, иначе все ваши электронные приборы сожжёт электромагнитным импульсом. Объяснять мне опасности использования геологического анализатора было излишним. Сам неоднократно проделывал подобное и выжигал электронику даже намного меньшим по размеру расходником к сканеру-искателю. Поэтому я поспешил за нашей проводницей, да и моим спутником велел не отставать. Мы прошли до конца улочки и остановились возле покосившейся пятиметровой высоты четырёхгранной каменной колонны. На её поверхности получалось разглядеть выбитые символы, хотя они и были сильно стёрты песком. Может ли ваш всезнайка человек перевести надпись? извеitelно спросила археолог, указывая мохнатой лапой на старинную колонну. Я поняла лишь отдельные иероглифы про все пожирающее солнце и поклонение чему-то. Помочь археологам о перевести надпись? Почему бы и нет? Я обошёл четырёхгранный столб кругом, пытаясь найти начало сообщения и соединить в осмысленную фразу, сохранившейся ни многочисленные фрагменты текста. Свет заката, сжигающие звезды Лубару, горный двойной пик или скорее пики, поскольку множественное число. Белый поток света, фокусировка каменным кольцом, линза горного хрусталя, преломление, преобразователь энергии. Явление чуда в этом подземном зале поклонения пирамиде. Во имя иерархов и во славу пирамиды. Установлен по указанию иерарха-администратора реальности Кунг Мо Ги Но. Поклонение высшей мощи. Могущественное существо бесконечного уровня. Вечность. Знание будущего. Навык космолингвистика повышен до 143 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 128 уровня. Бред какой-то. Хотя, может и не бред, а описание какого-то вполне конкретного ритуала, проводимого жителями древнего города на закате местного светила. В любом случае, речь в послании шла о неком подземном зале, каменная колонна же стояла по поверхности. "Эта колонна стояла не здесь?" предположил я и археолог с готовностью подтвердила. "Да, мы откопали её под амфитеатром, вытащили тяжёлым погрузчиком на поверхность и хотели поставить вертикально, чтобы очистить от спрессованной грязи и песка, но колонна стала крошиться. Герцзамби Унвару указала на свежий скол у самой верхушки. Под слоем камня там виднелся металл. Хм. Видел уже такие постаменты в храме зарождения жизни на ледяной комете Унтау, и похоже, эта колонна тоже являлась преобразователем энергии и должна была находиться в месте фокусировки потока света. Я высказал это предположение вслух. Авторитет повышен до 146. А, двойной пик, про который сказано в послании, это, наверное, вон та горная вершина. Переводчица Герта не указала лапкой на едва видимую сквозь дымку колеблющегося раскаленного воздуха далекую горную вершину на самом горизонте. Этот горный пик действительно был двойным. «Ты умница, Аня! Это он и есть!» Похвалил я свою спутницу за наблюдательность, заодно мысленно отметив прогресс Мейлонки в изучении древнего языка реликтов. «Но тут сказано про какое-то каменное кольцо и линзу горного хрусталя для фокусировки света заходящей звезды, без чего вся эта система работать не будет». Э, что такое, Герд Замби? Наша экскурсовод действительно повела себя странно. Поджала уши, втянула мохнатую голову в плечи и наполовину прикрыла глаза, словно её кто-то сильно ругал. Испешно просматривала записи на своём электронном планшете, быстро пролистывая страницу за страницей. "Дело в том, Кун Камар", объяснила чрезвычайно взволнованная Герд Замби. Что такое каменное кольцо действительно было, и линза в него также была вставлена. Мы сняли эту конструкцию с вон той торчащей из песчаной скалы, разобрали и упаковали в контейнеры для лучшей сохранности. Надеюсь, ещё не вывезли в космопорт для отправки в Шихарса, хотя они тяжеленные были. Для транспортировки нужен мощный грузоподъёмный катер, который крайне редко сюда прилетает. А, нашла те записи. Не вывезли, лежат на втором складе. Так может стоит поставить кольцо с линзой обратно? Конечно стоит. И эту колонну тоже нужно еще до захода местного светила вернуть в подземный зал под древним амфитеатром. Это нужно сделать еще сегодня, пока я здесь и могу указать правильное место и положение колонны. И тогда у нас будет шанс посмотреть на местное чудо, которое соорудил администратор реальности иерарх Кунг Моги-Ноно-Моги, -моги, и ради которого реликты со всей галактики прибывали в этот город и занимали лучшие места в амфитеатре. Судя по всему, чудо в оазе среди песков случалось далеко не каждый вечер, и свет, заходящий нестерпимо яркой звезды Лубару или Рувару Йош на современном языке, проходил сквозь все нужные горные пики и каменные линзы лишь один единственный раз в году. Не сегодня. А поэтому пришлось немного хитрить и рассчитывать на какой из барханов ставить огромное каменное кольцо с заново отшлифованной линзой и под каким углом его поворачивать, чтобы сфокусированный свет звезды всё-таки попадал на колонну, установленную под полом амфитеатра в большом зале с отсутствующей западной стеной. Воодушевление археологов Гэгху от предвкушения интересного зрелища было сильнейшим. Еще бы! После двух тонгов, выматывающих и опасных раскопок, наконец-то появился шанс обнаружить что-то действительно интересное. Поэтому работали все, несмотря на жару за 60 градусов. Впрочем, к вечеру постепенно снижающиеся. Даже охранники сегодня не отлынивали и послушно выполняли все распоряжения археологов. К тому же очень своевременно вернулись из города после воскрешения 12 подручных гердзамбе. И тоже с энтузиазмом принялись помогать. помогать. Моя команда в стороне не стояла и тоже активно участвовала в приготовлениях. Сам я по праву организатора все эти движухи командовал и следил за правильностью исполнения всех действий, но вообще занимался своими делами. Изучал записи археологов изписки обнаруженных артефактов, сильно неполные, и явно самое ценное уходило на реализацию в обход официальных властей. Просматривал фотоальбом сохранившихся на стенах домов надписи на языке реликтов, скрупулёзно сфотографированных и задокументированных археологами Гекко. К сожалению, в большинстве своём древние загадочные иероглифы не содержали полезной информации и мало чем отличались от современных надписей на заборах. Вах, ха-ха, вах, дурак. Нижний ранг пирамиды ждёт его. Юсур лала, -ла, будь ты проклят за то, что трижды отвергла мою любовь. Или сосед, я оплодотворил твою кладку 7 раз и каждый раз делал это неправильно. Периодически ко мне подходили подручные гердж-замбе Унвар и, улучив момент, предлагали по дешевке купить найденные при раскопках артефакты. Ядерные батареи реликтов, бронзовые диски, какие-то обломки и старые кости, разбитую электронику. Артефактами тут приторговывали, похоже, все, кроме разве что начальницы групп археологов. Также я провел с различных точек сканирование древнего города с применением сканера-изыскателя и геологических анализаторов. В том числе отсканировал прямо из центра старого сильно разрушенного амфитеатра. Круглого сооруж сооружение отдалённо напоминающего римский Колизей. Под ареной этого сооружения находились ещё этажи, первые два из которых были расчищены от скопившегося за 1000 лет песка, а вот нижние пока ещё нет. Лишь сканирование позволило мне понять масштабы проблемы. Копать как ещё и копать В здании оказалось 9 этажей. Нижние полностью засыпаны спрессованным за тысячелетия песком, а ещё глубже. У меня даже захватило дух, когда я увидел это на экране сканера изыскателя. На глубине примерно 700 м ниже уровня поверхности, под толстенным слоем песка и скальной подошвой, подобнаружившимся на полукилометровой глубине под подземным озером, находилось нечто большое и металлическое. Сплюснутый эллипсоид метров 300 в диаметре и порядка 40 метров толщиной, очень похожий на вросший в скалу громадный звездолёт или собранную на глубине тайную базу реликтов, сохранившуюся до наших дней в целости и сохранности. Активных источников энергии в той древней конструкции я не видел, но и без того понимал, что это и есть главный приз, прибиться к которому пытаются правительственные археологи Гекхо, и мне, если не хочу остаться обделённым трофеями, нужно обогнать конкурентов и первым войти в эту кладезь древних знаний и сокровищ.